Глава 1356 Император коснулся рукояти своего клинка. В этот момент все вокруг расступились и отсалютовали. Даже императрица замолчала, хоть в ее ледяных глазах и сверкала холодная ненависть. А на душах Хаджара стало чуть легче. Проиграть второму после одного из легендарных воинов былого не так уж и уязвляет. Когда наши клинки с незнакомцем скрестились, я почувствовал в нем дыхание ветра. И что? Магик впервые позволил себе проявить черту всех магов прошлого, надменность и ощущение своего превосходства. Именем ветра владею и я, но мне это никак не поможет отыскать Ковен. Увы, Гевестус, как бы мне ни было неприятно это говорить, но мужа ложит справ. Без тени иронии скорбно вздохнул император. «Эти знания мы можем использовать лишь с одной целью — приказать армии отступить и надеяться, что мы сохраним при этом достаточно сил для контратаки. Возможно, всем нам придется участвовать в ней. Так что, мои верные офицеры, готовьтесь к... «Мой генерал!» — Гевестус уперся лбом в землю. «Да как ты смеешь! Какая дерзость!» «Кем ты себя возомнил, полукровка, чтобы перебивать нашего правителя?» Теперь уже никто не сдерживался. Видимо, сам факт того, что в высшем военном совете находился кто-то с грязной кровью, оскорблял саму суть драконьей военной аристократии того времени. Не сказать бы, чтобы во времена Хаджара что-то кардинально изменилось, но все же ощущалось все это несколько иначе. «Объяснись, Гевестус!» — сверкнул глазами император, а его ладонь вновь опустилась ближе к гарде. «Твой меч силен, но не полагаешь ли ты, что разбираешься в законах войны лучше, чем я? Не смею и помыслить такого, мой генерал!» Гевестус так сильно упер лоб в камень, что по лицу побежали змейки крови. «Но, как вы знаете, мой генерал, Из всех здесь стоящих лишь я один участвовал в первой битве с черным генералом и теми, кого он увел в страну ветра. «И этим ты заслужил свое право стоять здесь», — буквально сплюнула ледяная душа. Она собиралась продолжить свою тираду, но ее прервал властный взмах ладони императора. «Продолжай, Гевестус», — разрешил он, — «но будь осторожен». «Ты и так позволил себе больше, чем я бы позволил родному сыну, появись он у меня когда-нибудь». Быстрый и резкий взгляд в сторону ледяной души дал ясно понять, что с этим у правящей Читы имелись некоторые проблемы. Когда мы бились с его армией, мне удалось выжить под атакой черного генерала. Гевестус коснулся груди, видимо, там остались следы от раны и в его атаке я почувствовал ветер. «Всем и без тебя известно, что черный генерал владеет истинным именем ветра в его первозданном виде», — перебил маг. «Точно так же, как пепел владеет полным именем огня, и...» — Хаджар немного потерял нить обсуждения. «Что такое истинные имена, или, как их называли, нечуждые магическому искусству магические слова, он знал, Но вот о полных словах он слышал впервые в жизни. «Мой генерал, Гевестус, кажется, не замечал никого, кроме императора. Когда мы скрестили клинки с этим бойцом, я почувствовал то же, что и когда меня коснулось эхо удара черного генерала. Его ветер ничем не уступает ветру черного генерала». «Что?» — рявкнул магик. «Ты бредишь, полукровка». Во всех четырех сферах не найдется и десяти существ, кто, как и черный генерал, владел бы полным именем Ветра. Гевиастус вздохнул с сожалением император. Я вынужден согласиться с Юродевым. Ты бредишь. Возможно, это из-за грязной крови, которая течет в твоих венах. Будущий учитель Трависа, чье лицо уже почти полностью покрыло кровь, повернулся к Хаджару. Во взгляде его глаз читалась снимая просьба. В любой другой ситуации Хаджар бы никогда в жизни не рискнул сделать такой финт. Продемонстрировать хоть какое-то отношение к черному генералу во время битвы с Оном. Это все равно, что подписать себе смертный приговор. Но он был обязан этому человеку, или дракону, кому как угодно. Обязан дважды. Через себя и через своего предка. «Да, эти глупые слова, слова чести и достоинстве, ибо Хаджар не был обязан никому, кроме себя и своей цели, но... Но ведь было это самое «но». Пусть маленькое и незначительное, как синее пятно на его мече, но все же оно было». Хаджар вздохнул и прислушался к отзвукам битвы. Боевые барабаны все еще гремели где-то на границе слышимости. Такое бывает во время затяжных кампаний, когда ты привыкаешь к их грому настолько, что перестаешь обращать внимание. Хаджар призвал к себе ветер. И верный друг с радостью стал воздухом в его легких и кровью в его венах. Когда Хаджар открыл глаза, то все вокруг выглядели для него чуть ниже, что ли, и медленнее. Он чувствовал, что теперь при необходимости сможет попытаться сбежать. Не может быть, произнес Мак, я должен проверить. Не дожидаясь одобрения своих действий от императора, Мак направил на Хаджара посох. Камень в его навершии сверкнул ярким светом, а с губ магика слетела простое ветер и что-то такое незначительное и маленькое коснулось души Хаджара. Это было сродни тому, как если бы ветер внутри его тела поприветствовал какого-то своего знакомого, нет, даже не знакомого, а младшего товарища, настолько маленького, что ветер улыбчиво потрепал его по волосам, погрозил пальцем и попросил не разговаривать громко в его присутствии, после чего шлепнул чуть ниже спины и отправил обратно в свояси. Хаджар, больше не способный выдерживать давление имени, отпустил ветер на волю, ощутив неудовольствие последнего. Тот хотел поиграть подольше. Пошатнувшись, он закинул в рот пилюлю и тут же восстановил силы. Чего не скажешь о магике, который рухнул на ноги, и из-под его капюшона, под аккомпанемент жуткого кашля, на камень падали капли крови. «Что же, мой таинственный знакомый?» Император подошел к Хаджару и взглянул как-то по-новому. «Теперь я понимаю, как наши тропы пересеклись». После этого он подошел к Гевестусу и поднял того на ноги. «В очередной раз, полукровка, ты доказал свою полезность». «Говори дальше. Что ты предлагаешь?» «Дайте мне три часа, мой генерал», — поклонился воин. «И я покажу этому воину, который даже не знает, какой силой он обладает, как ему найти ковен с помощью ветра». «Три часа», — задумался император. Никто больше не смел встревать в разговор. Все, держась за оружие, как-то неправильно смотрели на ничего не понимавшего хаджара. «Слишком долго. Слишком рискованно, чтобы я сложил все яйца в одно гнездо, Гевестос. Даже если у вас получится обнаружить Ковен, то вряд ли он находится слишком близко, и... «Мой генерал!» Гевестус зачем-то сделал шаг назад, после чего взмахнул своей саблей и выдохнул. И одновременно с этим выдохом он внезапно переместился за спину ледяной души, И это было настолько быстро, что позади него остался след. След, очень похожий на звездный. «Вы можете казнить меня после этой битвы, и я с честью отдам свою голову палачу. Но сейчас, если воин с именем Ветра сможет отыскать Ковен, то я вместе с ним перемещусь к ифритам так же быстро, как бы это сделали вы» если до этого командиры драконов были обеспокоены, то теперь на лице каждого из них застыл смертный ужас. «Невозможно», — прошептал маг. «Лишь величайший из племен драконов может овладеть путем среди звезд. Никогда не было, чтобы в одну эпоху существовало два воина, владеющих...» Очередной нюанс, о котором понятия не имел Хаджар, и, видимо, остальные драконы современной истории безымянного мира. «Ты прав, юродивый, но Гевестус полукровка», — печально вздохнул император. «Именно поэтому мы оба, я и он, можем владеть путем среди звезд». В этот момент правитель кинул быстрый взгляд на Хаджара. «Что же, пусть будет так, Гевестус. У тебя есть три часа». После этого я скомандую отступление. Если же у тебя получится отыскать нефритов и выжить, то никогда больше не появляйся перед моим взором. Не ступай на земли драконов, иначе мне придется тебя казнить. Твоим наказанием за изучение запретных знаний будет изгнание, я сказал. Император повернулся обратно к карте, давая тем самым понять, что их разговор окончен. «Пойдем, воин», — обратился Гевестус к Хаджару, после чего отправился вниз по тропе. «Нас ждет, возможно, последний бой в наших жизнях».